Глава 10. Новые гости. Как Дэн и думал, корпорация Эстрел не собиралась просто так выпускать старателей в цивилизованные миры. Ход, который совершили корпораты, нельзя было назвать обычным, но и продуманным с точки зрения Дэна он не был. Корпораты наняли наемников, при этом указав в контракте, что те должны были остановить и захватить сбежавших сотрудников корпорации которые в процессе своего бегства пытались украсть еще и корабли, оборудование и имущество Эстрелл. В принципе, идея была неплоха, вот только реализация подвела. Да, подобная формулировка позволила корпоратам создать контракт для наемников. В свою очередь и наемники согласились на такую работу, так как она, в теории, не должна была нанести вред их репутации. Вот только Дэн очень сильно сомневался, что сами наемники не поймут, что им предстоит сделать. Даже более того, наверняка наемники поняли, что охотятся не за беглецами, а за свободными людьми, которые по той или иной причине что-то не поделили с корпоратами. И тянущиеся вот уже несколько часов переговоры между Ромом и Адмиралом, бароном и прочее-прочее лишь подтверждали эту его догадку. Наемники атаковали, однако все их действия, как бы это сказать, были очень мягкими. Они выбивали корабли старателей, однако все спасательные капсулы аккуратно собрали и доставили на транспорт. Поэтому потери среди старателей были минимальными, погибло всего несколько человек, и то по глупой случайности. У кого-то банально не сработала спасательная капсула, либо ее вообще не было. Сейчас наемник явно пытался выторговать часть имущества старателей, предлагая свою защиту, шантажируя передачей сотруднику СБ Эстрелл, а Ром, в свою очередь, пытался снизить долю, которая наемникам полагалась. Единственное, что никак не позволяло сложить картинку воедино, так это то, почему корпораты все еще не явились. Ведь они должны были понимать, что наемники, если не сразу догадались о том, на кого они охотились, то во время атаки поняли это однозначно. Промедление со стороны корпоратов означало, что наемники договорятся со старателями, а корпоратов просто пошлют далеко и глубоко обосновывая это обманом со стороны «Эстрел» при заключении контракта. И у самой «Эстрел» уже не будет второго шанса, ведь дальше старатели будут двигаться уже под прикрытием флота наемников. «Дэн мог бы ломать себе голову еще очень долго, если бы не случилось это». Сканер словно заклинило, он начал фиксировать появление новых целей, причем в больших количествах и совсем рядом с шансом. Вот только этого быть совершенно не могло, даже если бы и появился неизвестно чей и непонятно откуда взявшийся флот, то засечь его должны были возле одних из ворот. Поверить в тот факт, что наемники пропустили неизвестно кого к своей добыче, с которой еще не успели договориться об откупных, Дэн не мог. Но сканер упрямо указывал на то, что цели рядом, их много, и они огромные. Подобных сигнатур Дэн никогда не видел и даже в теории, благодаря полученным базам, не мог представить, что подобные корабли существовали в реальности. Такие сигнатуры, подобные размеры кораблей, он видел всего один раз, как раз во время бегства из родной галактики на горизонте. Им тогда еле удалось оторваться от одного из гигантов. Его даже кораблем было сложно назвать. Скорее, настоящий космический город». Мегаполис. Но реальность была такова, что сейчас совсем рядом из ниоткуда материализовывались несколько подобных кораблей, а когда Ден рассмотрел их с помощью внешних камер своего корабля, то похолодел. Они очень напоминали как раз тот, что напал на горизонт, и никакой ошибки быть не могло. Опытный пилот, разбирающийся хотя бы в основах кораблестроения, по одному взгляду на корабль сможет определить, что видит перед собой, чьей постройки и какого поколения. И по всему выходило, что внезапные гости прилетели на точно таких же кораблях, что атаковали станцию и систему его соотечественников, а затем и его самого уже на борту горизонта. «Это что еще такое?» — прошептал он. И ответом ему устал сигнал тревоги, внезапно разразившийся на корабле. Наверняка звучал он не только на шансе, но и на двух других крейсерах сопровождения и на всех кораблях наемников. Дэн попытался выйти на связь с дежурным диспетчером пространства с пламени, но тот не отвечал. Дэн повторял вызов раз за разом, пока, наконец, не услышал. «Да какого черта тебе надо?» «Что происходит?» «Деусы!» — коротко ответил диспетчер и отключился. Хм, видимо, это слово должно было все объяснить. Возможно, оно бы и объяснило, будь Дэн местным. Однако он был пришлым и, несмотря на то, что изучил массу бас, обладал огромными знаниями, которые уже оценивались на черном рынке в несколько десятков миллионов, брошенное ему диспетчером слово совершенно ни о чем не говорило. Вот только долго размышлять над этим или искать ответы в сети не получилось. Во-первых, сеть почему-то вообще не отвечала, словно ее и не было. Конечно, здесь во Фронтире ее возможности были сильно ограниченные, пакеты отправлялись и поступали с сильной задержкой, но сеть никогда не пропадала. Сейчас же ее вообще не было. Во-вторых, новоприбывшие, похоже, начали атаку. Сейчас на сканере появились сотни, если не тысячи новых отметок, устремившихся к кораблям наемников и конвоя. Ну и в-третьих, внимание Дэна оказалось приковано к экрану, как раз транслировавшему изображение из трюма, где в данный момент находились все захваченные, спасенные и вытащенные из капсул старатели и их охранники». Картина открывалась просто жуткая, все старатели выстроились возле одной из стен, а наемники были метрах в десяти от них, причем самым активным и решительным образом готовили свое оружие к стрельбе. Нет, ну ведь не будут же они всерьез расстреливать стара несколько вспышек, ослепили камеру, а когда она вновь заработала, возле стены уже лежали трупы. Сами же палачи бросили винтовки и, вооружившись пистолетами, принялись выносить мозги уже самим себе. «Это что за хрень происходит?» — прошептал Дэн. Он совершенно не понимал ситуации. Почему старателей расстреляли? Почему наемники после этого покончили с собой? Кто на них напал? Что вообще означает вся эта сцена? Почему убили себя и других, наемники сошли с ума, все сразу? Но почему старатели не сопротивлялись и как безмозглые бараны просто выстроились вдоль стены, словно шли на убой добровольно? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Дэн вновь принялся вызывать пламя, но диспетчер уже не отвечал. Дэн принялся вызывать абсолютно все отсеки флагмана наемников. Ему уже начало казаться, что корабль умер, как вдруг отсек технарей принял вызов, и на экране перед Дэном появился «Тим!». Тим несколько изменился, похудел, осунулся, но это, несомненно, был Тим и никто иной. Он несколько секунд вглядывался в изображение и, наконец, изрек «Дэн!». «Что происходит? Почему все вышибают себе мозги? У меня сейчас трое в отсеке, «Пустили импульс себе в голову. Это что вообще такое?» Дэн уже набрал воздуха в легкие, чтобы не столько ответить, сколько еще больше внести неясности, как Тим испуганно дернулся и начал озираться по сторонам. «Ты чего?» «Кто-то идет», — сообщил Тим, — «и это не человек». «С чего ты взял?» Вместо ответа Тим усилил звук, и до Дэна донеслись странные шумы, словно кто-то стучит чем-то вроде спиц в металлические стены и пол корабля. — Это что? — спросил он. — Без понятия, — ответил Тим. — Ты сейчас где? — На транспорте. — Шанс. — Так и я на нем. Подожди, я ведь вызывал тех отсек пламени. Там никого нет, и вызов переадресовывается техникам. Старший умер, за ним вышибли себе мозги и все остальные. Я остался один. Вот мне вызов и пришел. Так где ты сейчас? В двигательном. Так, Дэн на секунду задумался. Двигайся ко мне, на мостик. Смысл? Может, лучше в Доки? там боты стоят. А у меня тут спасательная капсула. И в чем разница? В том, что капсула может уйти в соседнюю систему. И очень быстро. Бот это сможет. Тим задумался лишь на мгновение. «Хорошо. Иду к тебе. У тебя оружие есть. Сможешь выдвинуться навстречу?» «Да, иду». Дэн на секунду вызвал план корабля. «Предлагаю встретиться во втором коридоре». «Принято». Тим отключился, а Дэн поднялся со своего кресла, взял небольшой пятизарядный лазерник гражданского образца и двинулся к выходу с мостика. Коридор встретил его абсолютной тишиной. Нет, он и не ожидал тут никого увидеть. Их вообще во время полета на борту было двое. Лишь после нападения наемников на шансе людей добавилось. Большинство как раз находились в трюме, несколько наемников должны были быть в кают-компании, готовые в любой момент ворваться на мостик, если бы Дэн попытался нечто выкинуть. Скажем, собрался бы уйти в варп-прыжок. Но зачем ему это было делать с кучей вооруженных людей на борту? Да и несколько кораблей-наемников перекрыли бы путь транспортнику. Чтобы сбежать, следовало развернуть корабль, а это минут пятнадцать как минимум. Даже если бы наемники спали, они бы успели заявиться на мостик и пристрелить Дэна до того, как он успел бы завершить маневр разворота». Дэн свернул в кают-компанию. Когда дверь открылась, перед ним предстала страшная картина. За столом сидело трое мертвецов. Четвертое тело упало на пол, и из-под него уже успело натечь немалая лужа крови. Похоже, и эти сами себе вышибли мозги. Но почему? Дэн не мог поверить, что наемники сами добровольно пошли на это. Может, какое-то внушение... Нечто из области, что, как слышал Дэн, могли сделать псионы, но даже в тех баснях, что рассказывали в барах, самые сильные псионы могли заставить совершить самоубийство, ограниченное число людей. Вряд ли они смогли бы таким образом вывести из строя всех наемников, которые находились на шансе, не говоря уж о пламени. И, к слову, если это сделали псионики, почему внушение не работало ни на нем, ни на Тиме, который также остался жив? Дэн молча вышел из кают-компании. Увиденная картина подавляла и еще больше угнетала его. Да, вся ситуация воспринималась им как страшный сон. Происходящего просто не могло быть наяву. Это скорее напоминало сюжет из какого-то старого фильма ужасов, которые он обожал смотреть дома. Он, все еще пытаясь найти хоть какое-то логичное объяснение для происходящего или заставить себя проснуться, сам не заметил, как прошел половину коридора. Впереди замаячил шлюз, отделяющий коридор от центрального отсека, в котором обычно размещали припасы для экипажа. Так как в полете на борту было всего двое человек, этот отсек пустовал. Все свои запасы Дэн предпочитал хранить в кают-компании. И чем ближе Дэн подходил к двери, тем больше в его душе появлялось сомнений, что он поступает верно. Тим уже должен был появиться, сам Дэн прошел гораздо больше, Тим уже должен был быть здесь, вот только его не было. Быть может, с ним что-то случилось? Дэн остановился, задумался, стоит ли продолжать путь, или лучше подождать Тима здесь. Решив все же идти на выручку, он сделал первый шаг, и тут дверь впереди открылась, и на ее пороге показался Тим. «Тим, все в порядке? Давай быстрее, нужно убираться отсюда!» Начал было Дэн, но замолк, заметив, что Тим невероятно бледен, совершенно недвижим, да и вообще выглядел не как живой человек, а как кукла. Словно в подтверждение Дэн заметил, что Тим не моргает. — Совершенно. А еще стоит ровно, совсем не так, как привык. Тим постоянно сутулился, и Дэн всегда об этом знал. А тут вдруг выпрямился. — Подойди ко мне, — сказал Тим совершенно мертвым голосом, лишенным всяких эмоций. От этого голоса, от этой интонации, от могильного спокойствия или, скорее, безразличия, у Дэна пробежали мурашки по спине. — Тим, ты должен подойти ко мне. — повторил бывший сокурсник. — Тим, что с тобой? У нас времени нет. Пойдем. Дэн понял, что уговаривать бесполезно. С Тимом что-то не так. И это не так. Совершенно ему не нравилось. Непроизвольно Дэн отступил на шаг назад. — Ты совершаешь ошибку, — заявил Тим опять же без всяких эмоций. Его голос не звучал угрожающе. Не было в нем ни тени сожаления, ни обиды, вообще ничего. Просто механический голос, который мог бы принадлежать какому-нибудь устаревшему из кино Ведь новые модели пытаются подражать живым людям, выдавать хоть какие-то эмоции. И тут Дэн заметил, что над левым плечом Тима шевельнулось нечто, напоминающее трубку или шланг, который уходил в шею, а начинался где-то за спиной. «Тим, что у тебя на спине? Повернись!» — приказал Дэн. «Ты совершаешь ошибку!» Вновь повторил Тим и даже не пошевелился. «Повернись сейчас же, или я открою огонь!» — приказал Дэн и в подтверждение своих слов вскинул лазерник. Ничего не происходило всего несколько секунд, как вдруг вновь раздались те странные звуки, которые Дэн слышал, когда общался с еще нормальным Тимом, а затем в проем двери хлынули странные твари. Больше всего они напоминали некую помесь пауков и скорпионов. Шесть длинных тонких лап, которыми они перебирали с неимоверной скоростью, как раз и создавали тот странный звук. Их продолговатые тела, украшенные красным сверкающим рубином или чем-то очень на него похожим, заканчивались длинными, задранными вверх хвостами. Да и вообще, хвост крайне напоминал по форме ту самую трубку, которая впилась в шею Тима. К слову, Тим, как только пауки хлынули в коридор, развернулся и пошел прочь, Иден успел заметить, что на спине сокурсника, впившись в тело всеми шестью лапами, сидел паук, запустивший свой хвост, а точнее проткнувший им, как иглой, шею Тима. Дэн еще несколько мгновений пялился на приближавшихся к нему странных и страшных тварей, а затем оцепенение, удерживавшее его, внезапно исчезло, и для Дэна это стало сигналом. Он сделал несколько выстрелов по самому первому пауку, однако выстрелы, несмотря на то, что попали точно в цель, в тело твари, а точнее в ее спину, где горел странным огнем красный камень или просто нечто похожее на него не нанесли никаких видимых повреждений, паук даже не замедлился. Будь на месте Дэна кто-нибудь другой, он наверняка бы попытался сделать еще несколько выстрелов. Вот только Дэн отличался не только хорошей реакцией, но еще и соображал намного быстрее большинства. Поэтому он просто развернулся и бросился бежать. Пауки все же, хоть и были проворными, но явно уступали в скорости бегущему человеку, Поэтому Дэн буквально в пару прыжков смог разорвать расстояние и сейчас несся уже в обратную сторону, молясь, чтобы его не догнали прежде, чем он ворвется на мостик и заблокирует дверь. Он буквально впрыгнул в дверной проем, заставив себя остановиться и развернуться. Пауки приближались, но до первого из них было метров пять, не меньше, и Дэн уже протянул руку к клавише закрытия двери. Паук, шедший первым, словно понял, что Дэн хочет сделать. Он опустил свое тело к полу, растопырив лапки в разные стороны, и в следующее мгновение до Дэна дошло, что задумало это нечто. Он хлопнул по кнопке закрытия двери, но опоздал всего на какое-то мгновение. Паук, изготовившийся для прыжка, уже распрямился, словно пружина, бросив тело вперед. Он влетел в проем буквально на последней секунде, лишь чудом избежав столкновения с дверью. Дверь с шипением закрылась, огонек мигнул и стал красным, сигнализируя, что открыть дверь из коридора теперь нельзя. Вот только Дэну было уже не до этого. Он выпускал импульс за импульсом, стараясь уничтожить паука. Пара попаданий были удачными, но, как оказалось, это совершенно не отразилось на самочувствии ворвавшейся на мостик твари. Она полностью игнорировала попадание, хотя и пыталась от выстрелов увернуться. Дэн заметил, что тварь вновь изготовилась для прыжка и резко отпрянул в сторону. Тело паука мелькнуло совсем рядом. В отличие от прошлого прыжка, сейчас паук расставил лапки, словно атакуя ими человека. И Дэн почему-то не сомневался, что если бы ему не удалось в сторону уйти, эта тварь уже вонзила бы свои тонкие лапы спицы в его тело. Он попытался расстояние разорвать, спрятаться за одним из терминалов, и ему это удалось. Похоже, удар об стену, в которую врезалась тварь, промахнувшись, не прошел даром. Паук стал заметно медленнее, и ему понадобилось время, чтобы прийти в чувство. Дэн незамедлительно этим воспользовался, разрядив в противника весь боезапас своего оружия. Тварь прыгнула вновь, и Дэн поспешил уйти с траектории ее полета еще раз. Вот только он ошибся. В этот раз паук не метил в него. Он банально запрыгнул на терминал, а вот уже с терминала бросился к Дэну. Дэн попытался увернуться и почти успел, но тварь вонзила все шесть своих лап ему в ногу. Дэн заорал, в глазах потемнело, а разум затуманился от неимоверной боли, нахлынувшей на него, разлившейся, словно волна, по всему телу.